Наталья Галаджева Олег Даль Е народный артист посвящается Сергею Филиппову, сотруднику Государственного литературного музея. Милая Наташа, я знал Олега давно, но никогда с ним не был близок, поэтому написать могу мало. Всё же постараюсь Вдруг что-то вылится. Желаю вам успеха. Конечно, о дали надо писать, собирать, публиковать. Актёр он был гениальный. Ваш Давид Самойлов. 6 января 1986 года. Открытка Давида Самойлова Наталье Галачевой. От составителя Как приходит к тебе герой твоей книги, это с нисходит как откровение. А каким образом никто не знает. Объяснить невозможно. Как говорил Фёдор Иванович Шаляпин о творчестве, это по ту сторону забора. Вот как начинался этот сборник. По телевизору шёл фильм Старая-старая сказка. И хотя я смотрела его уже множество раз, но в тот день как будто впервые увидела его, Олега Даля. Конечно, я знала и эту пронзительную чистоту, и ясность взгляда, и по-детски открытую, и какую-то беззащитную улыбку, и удивительную тонкость, даже ломкость, но тогда вдруг поняла, я должна о нем писать. Книга рождалась трудно. Сначала был диплом в Авгийке, где не хотели утверждать моего героя, потом в издательстве Искусство, где с яростью набросились на архив артиста, настаивая на его сокращении. Я долго воевала и с теми, и с другими, со многими, если не всем, я обязана своим вгиковским педагогам, киноведам К. М. Саевой и В. С. Колодяжной, которая ещё была и руководителем курса, и моей дипломной работы. А моя признательность киноведу Ирубановой за помощь в моей борьбе с издательством Искусство. Оно на этом пути были и великолепные просветы, например, когда жене Олега Елизавете Алексеевне позвонил СК Никулин, главный редактор издательства АРТ и предложил издать Заборник у них. Я с благодарностью вспоминаю этого изумительного человека. и высшей степени профессионального редактора, у которого я училась бережному отношению к чужим текстам. Приношу горячую признательность всем, кто участвовал в работе над книгой, а также тем, кто просто поддерживал меня и проявлял заинтересованность, и прежде всего моей маме, кинооператору Людмиле Лаврентьевне Галачевой. Я выражаю особую сердечную благодарность родным и близким Олега Ивановича Даля, его сестре Ироиде Ивановне Даль-Крыловой и племяннице Татьяне Антонюк, и наследнице его вдовы Елизавете Даль, Ларисе Меценцевой за предоставленный для публикации его рукописный архив. Кое что из него печаталось ранее, оно в соединении с новыми материалами поможет читателю открыть для себя неизвестного Даля, творца и человека. О большую человеческую спасибо киноведу Александру Иванову, который поделился воспоминаниями и другими материалами, не вошедшими в его собственную книгу о Дале. Благодарю поклонников актёра Олега Баннова из города Одессы за значительную финансовую помощь на открытие мемориальной доски Олегу Ивановичу Далю в Москве. и Александру Гусеву «Город Рязань» за посильную материальную помощь во время моей работы над книгой. Эта книга выдержала три издания, поэтому я признательна моей подруге Светлане Винтер, которая способствовала появлению на свет ее четвертого издания в исправленном и дополненном виде. И, конечно, вся моя любовь Олегу Ивановичу Далю Зато что он вошел в мою жизнь и стал героем моей первой книги. Он научил меня понимать тех, кто живет с болью в душе и сердце, от той ответственности, которую они взваливают на свои хрупкие плечи, не торопиться с выводами и тем более не осуждать их. Из тех, кого я приглашала к участию в сборнике, первым откликнулся на мое письмо замечательный поэт Давид Самойлов, Он собирался написать о Болеге, оно, к сожалению, не успел. Его слова остались мне добрым напутствием. Пусть они будут эпиграфом к этому сборнику.